и мы не сомневаемся, что лучшей развязкой всегда будет та, которую вместо рассказчика придумает сам читатель. Примечание автора. В доказательство мы можем привести историю Иоганна Крейслера, которая представляется нам лучшим романом Гофмана, Поскольку смерть застигла автора до того, как он успел завершить свой роман, Читатели заканчивают повесть в своем воображении тысячей самых фантастических и разнообразных способов. Так красивая река, разветвляясь, приходит кустью и теряется на позолоченном песке берегов в виде тысячи прихотливых строек. Возможно, что именно после того, как Консуэла покинула святой Грааль, Она появилась в скромном Байрейтском дворе, где у Марк Графини, сестры Фридриха, были дворцы, сады, беседки и водопады в духе тех, какие красовались у графа Годица в Россвальде, но менее пышные и не столь дорогие. Ибо эту остроумную принцессу беспреданово выдали замуж за весьма небогатого принца, и еще совсем недавно шлейфы ее платьев были недостаточно длинны, а ее пожи носили потертые камзолы. Ее сады, или вернее сад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 Несколько итальянских певиц и певцов украшали в то время маленький байроитский двор. Карилла и Анзалето тоже появились здесь. И непостоянная примадонна снова вспылала страстью к изменнику, которому некогда желала всех мучений и ада. Но Анзолето, ластясь к этой тигрице, проявил странное благоразумие и стал осторожно заискивать перед консуэлой, чей талант, возросший благодаря стольким тайным и глубоким переживаниям, затмевал теперь всякое соперничество. Чистолюбие сделалось господствующей страстью молодого тенора. Озлобление вытеснило любовь, присыщение, чувственность, и теперь он не любил нечистую консуэлу,